Глава 14. Как задремала, сама не заметила, а очнулась от того, что кто-то тормошил меня за плечо. За окном еще стояла непроглядная мгла, как всегда бывает перед самым рассветом. «Одежду бери!» — громкий шепот Эмилисы разносился по комнате змеиным шипением. Я, зевая, с еще закрытыми глазами на ощупь забрала платье и прижала его к груди надеясь доспать, пока экономка складывала остальные вещи в мой комод. Кто ж то оставляет на ночь? Угореть вздумала. А? Свечку, говорю, чего не потушила. Заснула внезапно. Вздохнула я, поднимаясь с кровати. Всегда так рано нужно вставать? Нет, только сегодня. Я тебе покажу, что делать, а дальше сама. Завтра проснешься с рассветом, но госпожа встает без пяти минут шесть. Важно не опоздать с побудкой. У неё режим, не минуты позже. Почему именно без пяти минут? Пять минут госпожа лежит и пьет воду с мятой. Потом купание, завтрак. Мне оставалось только завистливо вздохнуть. Тоже хотелось такой беспечной, размеренной жизни, чтобы утром вода с мятой, а весь день единение с собой и гуляние у озера. Давай одевайся, капуша. Я быстро натянула платье. Форма служанок в доме Бамалий отличалась от той, что была у моих камеристок. Черное платье в пол с коротким рукавом было пошито из дорогого шелка. В нем не будет ни холодно, ни жарко. Белые носочки и белый воротничок оказались надушены туалетной водой с ароматом лаванды. А в пучок из волос на моей голове Эмилиса воткнула шпильку с белой ромашкой, сотканной из тончайшего кружева. «Может быть...» «Все на самом деле не так плохо, и девушкам действительно лучше жить в богатстве, но в Дралайсе, нежели ежедневно искать кусок хлеба на завтрак в ластака. «Идем, идем!» Экономка потянула меня за руку на выход, потушила свечу и захлопнула дверь, когда мы вышли. «Мы разве не госпоже?» Удивленно спросила я, понимая, что экономка ведет меня вниз, на первый этаж. «А ты что ж, начинаешь рабочий день не позавтракав?» Не менее удивленно переспросила и Мелис. Мы ступали бесшумно по темной лестнице, подсвечник с собой брать не стали, и теперь приходилось очень внимательно всматриваться под ноги. Но это не уберегло экономку от того, чтобы врезаться в кого-то за углом. — А чтоб меня Кикима разобрала! — прошипела женщина, потирая ушибленный лоб. Ирхат оказался менее ворчливым, только недовольно цокнул языком, а после заметил меня. — Новенькая? Кем будешь? Шепотом спросил он. «Камеристкой госпожи Войлы». Также шепотом ответила я. «Потом поболтаете, идем!» С рядочком мы двинулись на кухню. Там, наконец, зажгли свечи и в полумраке отыскали шкафы с продуктами. Эмилиса вытащила вяленое мясо, свежайший белый хлеб, сыр и булочки, испеченные вчера вечером. Заварила чай и разлила по чашкам. Завтракали молча и быстро, экономка все подгоняла меня и и спустя несколько минут мы уже шли к покоям госпожи. Мвойла еще спит, так что тихо. Замок щелкнул, дверь бесшумно отворилась. Первым делом я обратила внимание на то, как приятно пахнет в гостиной. Легкий, сладкий аромат каких-то цветов, неведомых мне, успокаивал и поднимал настроение. Справа у небольшого камина стоял диван, слева книжные шкафы, а на полу лежала белоснежная шкура. Напротив входа оказалось три двери. Одна из них вела непосредственно в спальню госпожи, две других — в ванную и уборную. Солнце еще не встало, но ночная мгла рассеялась, и теперь сквозь незашторенные окна поступало достаточно света, чтобы все разглядеть. Мы на цыпочках пробрались в ванную, и Мелиса показала мне, как правильно греть воду, где брать дрова, чтобы сложить что-то вроде костра под небольшой медной купальней полной воды. В тумбочках под зеркалом нашли десятки различных баночек с сухоцветами, маслами и солями. Выбрав самые душистые травы, я бросила их в ванную и добавила несколько капель апельсинового масла. Воду в купальню набирай с вечера, чтобы утром не шуметь. Едва слышно напутствовала экономка. Не забывай открывать окно, чтобы комнату не заволокло дымом. Разве не проще греть воду на печи, а потом приносить сюда ведрами? Имей ты мужскую силу, возможно, так было бы проще, — фыркнула Эмилиса. А мужчинам в этих покоях запрещено появляться. Костер под купальней, явление не новое, и меня не удивило. Так горели воду еще наши предки, но со временем Властака данный способ изжил себя. В деревнях так и вовсе любили бани, а о купальнях и не слышали никогда. Эмилиса оставила меня сидеть в гостиной, приказала дожидаться времени, когда нужно будить госпожу, и ушла. Без пяти минут шесть, что показывали часы на стене, я осторожно пробралась в спальню Войлы. Здесь было темно, как и в моих покоях в замке Лорда, но вовсе не из-за того, что окна были зашторены очень плотно, а потому что сразу за окном росло дерево с густыми ветвями, и слабым утренним солнечным лучам было сложно пробраться сквозь пышную листву. На широкой постели лежала женщина. Одеяло, которым она укрывалась, Оказалось, постелина так ровно, словно воила ни разу за всю ночь не пошевелилась. Сон ее был спокойным и безмятежным, так что у меня едва поднялась рука, чтобы ее разбудить. Госпожа Бамаль! тихонько позвала я и тут же чуть не вскрикнула. Женщина распахнула глаза так резко, словно передо мной была кукла, а не живой человек. Она перевела взгляд на меня, секунду рассматривала мое лицо и жестом указала на прикроватный столик. Там стоял графин с водой, в котором плавали листочки мят. Я быстро наполнила бокал и протянула войле, стараясь не думать о ее странных привычках. Женщина приподнялась на локтях и подвинулась ближе к изголовью, выпила всю воду до последней капли и только тогда заговорила: Ты заменяешь шаю? Наверное, мне не сказали, я в ваша новая камерист». Как тебя зовут? Амили, госпожа. Амили де Согна. Новый взгляд, обращенный ко мне, вызвал в душе неприятное ощущение. Войла Бамаль и без того обладала взглядом пронзительным и испепеляющим, а стоило ей услышать имя моего рода, как в ее глазах словно вспыхнули искры. Проводи меня в ванную, Амели. Пока Войла отмакала в горячей воде, я расчесывала ее вымытые волосы и все думала, как спросить о моих обязанностях. То, что мне сообщила Эмилиса, было понятным. Но все же, для чего держать камеристку, если госпожа такая... самостоятельная? Эмилиса уже рассказала тебе о тонкостях работы? Да, в подробностях, но... Госпожа Бомаль, может, у вас будут какие-то особые поручения? Никаких. Помоги мне одеться. Я пожала плечами. Никаких так никаких. Но все равно мне что-то упорно не давало расслабиться. Войла вела себя очень и очень странно. Бесцельно побродив по дому до самого обеда, я отправилась в беседку, предназначенную для прислуги. В ней, на удивление, оказалось окошечко с видом на озеро, так что до самого вечера я сидела здесь с книжкой в руках. Книга оказалась скучной, но мои мысли все равно были далеко, так что я не обращала внимания на бесконечные восклицательные знаки, так неумело расставленные автором во всех предложениях. А вечером, уже на закате, у озера появилась фигура в белом. Внимательно присмотревшись, поняла, что это войло. Черные волосы, длиной до щиколоток. Трепетал легкий ветер, и издалека женщина походила на восставшего мертвеца в белом саване. Скрипнувшая дверь отвлекла меня от размышлений. В беседку вошла девушка, она была чуть старше меня и имела противную хмылку. Казалось, она с ней родилась. Мне даже не нужно было спрашивать, как зовут служанку, вспомнив предупреждение Эмилисы. Я сразу поняла, что это Шая. «Амели, да?» Девица плавно опустилась на скамейку напротив меня. «А ты, видимо, Шая», — переспросила я, вскинув голову. Не хотелось бы выглядеть перед этой девушкой той, кто не сможет за себя постоять. Вот так я поняла выражение «Первое впечатление самое правильное». И именно так сразу определила, что мы с Шаей не будем подружками. Служанка смотрела ядовитым взглядом, и, наверное, если бы она высунула язык, он совершенно точно оказался бы раздвоенным, подобно змеиному. Уже познакомилась с господином Бамалем. С госпожой Бамаль, поправила я. Да, конечно. Не прикидывайся, я Грей. А как иначе ты попала в этот дом, если не через него? Я видела вас в окно, не утруждай себя размышлениями. Грей помог мне с работой, верно? «Что же ты такого сделала, что тебя перевели из одного дома в другой?» — усмехнулась Шая, закидывая ногу на ногу. Быть дружелюбной она не пыталась, так что разговаривать с ней не имело смысла. Я нарочито громко захлопнула книгу и поднялась, намереваясь уйти. «Да стой ты!» — Шая закатила глаза. «Почему ты ушла из замка великих? Мне уже все рассказали, дом полон слухов насчет тебя». «И как вы все узнаете, не выходя из дома?» Выплюнула я, вопрос был риторическим, но горничная дала ответ. и «Если бы мы ограничивались знаниями лишь об одной семье, умерли бы со скуки. Так что насчет тебя?» Грею Бамалю понадобилась камеристка для супруги, и он попросил меня у его сиятельства. «А теперь извини, меня ждет госпожа Бамаль. «Ты с ней особо не говори», — Шай откинулась на спинку скамейки. «Она не любит болтливых». «Никто не любит болтливых». — заметила я, красноречиво взглянув на девушку. Мне хотелось покинуть беседку, но, кажется, Шая обладала достаточным количеством знаний о странностях Войла, так что я, секунду подумав, спросила, «Почему госпожа Бомаль так странно на себя ведет? «О каких странностях ты говоришь?» Она словно закрылась в себе. Я кивнула на окошко, через которое было видно, что Войла сидит на берегу озера и отрешенно смотрит вдаль. «А как бы ты себя вела, если бы у тебя забрали самое дорогое?» Шая впыркнула, покачав головой, и покинула беседку. Я проследила взглядом за войлой. Женщина шла к замку, и когда она скрылась за углом, я поспешила в ее покое. «Что там требуется от меня по вечерам?» «Кажется, купаться по два раза в день госпожа привычки не имеет. Так что же тогда?» «О, ты уже здесь!» Войла вошла в покое как раз в тот момент, когда я расставляла на низком столике чайник, чашки и печенье, которые принесла Эмелиса. Отметила про себя, что чашки две, и, не успев догадаться, зачем они, услышала. «Налей себе, амили Женщина опустилась на диван, придвинула к себе вазочку с печеньем и кивнула мне на кресло напротив. Распевать чаиз госпожу я не хотела, но выбора у меня не было. «Как прошел твой день?» «Очень хорошо. Благодарю за заботу», — ответила как можно вежливее. «Прислали письмо из замка великих. Ты была невестой его сиятельства Иргана, это правда?» «Не совсем. Мы так и не обручились, а совсем недавно его сиятельство решило, что его сыну нужна другая партия». «Тебя это расстроило?» В глазах болотного цвета плескалось что-то похожее на сожаление. И я качнула головой, выпрямив спину. Мне не нужно, чтобы меня жалели. Я графская дочь. Я не деревенская девка, рожденная просто потому, что так получилось. Меня желали, планировали и рожали под наблюдением лекарей. Но почему-то каждый дракон смотрел на меня так, что хотелось взвыть от осознания собственной никчемности. Нисколько не расстроила. «Как же так получилось, что ты оказалась в Дралайсе? Я так понимаю, тебя привезли не прислуживать?» По словам моего несостоявшегося жениха, меня забрали, потому что драконьи поста Сергана чувствуют во мне свою пару. «Я тоже чувствую в тебе драконью кровь», — перебила меня войла, и в ее голосе сквозила такая сильная горечь, что она даже во мне отдалась отголоскам. Я взглянула прямо в глаза госпожи Бамаль. Эта женщина явно была глубоко несчастна и уже очень давно. Казалось, вечная скорбь — постоянное выражение ее лица. ей ипостась иногда проявляется. «Во мне есть кровь вашего народа, вот только мне не верится, что смогу стать драконом. Мне кажется, это невозможно». Никто не знает, возможно ли это. Я не припомню ни одного подобного случая, за одним исключением но та девчонка давно умерла, так не успев обратиться. В любом случае, мне жаль Аргана. Он совсем еще молод, и я была когда-то на его месте, а теперь пожинаю плоды своей слабости и неуверенности. Наступила неловкая тишина. Я не знала, куда девать свои руки, и взяла чашку с чаем, отпила пару глотков. Войло молчала, сверля взглядом вазочку с печеньем. «Госпожа Бомаль, может быть...» Это не мое дело, но... У вас что-то случилось? Женщина усмехнулась, а я вздрогнула. Зря лезу в личную жизнь. Мне казалось, это ни для кого уже не секрет. Шая разве не разболтала все в первую же минуту? Нет, простите, я не должна была спрашивать. В 18 лет меня выдали замуж за Грея, наплевав на то, что у меня уже была пара. Мы женаты 20 лет, из них... Первые два года были ужасными. Потом мой муж мне изменил с человечкой, и все стало еще хуже. Женщина выпила чай залпом. Когда ты обратишься, если это произойдет, советую тебе сброситься со скалы. Разбиться о камне будет менее болезненно, нежели всю жизнь прожить не с тем, кто предначертан тебе судьбой. Я не могла себе даже представить боль которая таилась в душе госпожи Бамаль. Но никогда бы не подумала, что разрыв с любимым может испортить всю жизнь. Наверное, все это отразилось на моем лице, потому что Войла, усмехнувшись, объяснила. «Думаешь, я слаба?» «Это не так. Будь на моем месте любая другая, ее бы уже искали на дне океана. Люди за свою жизнь могут полюбить несколько раз. У драконов все иначе». Мы связаны ипостасями. Сердцу можно приказать, а своей второй сущности нет. Я не знала, нужно ли мне что-то отвечать, и молчала с самым глупым видом. Только тот, кто находится в диком отчаянии, может вот так запросто вывалить все, что его беспокоит первому встречному. Когда уже не знаешь, как справиться с болью, что таится в душе, Тебе хочется говорить об этом постоянно, лишь бы она хоть ненадолго затихла. Помочь госпоже Бомаль было невозможно. Даже поддержать словами оказалось бы бессмысленным занятием, поэтому я решила не говорить ничего. Она ушла спать, даже не попросив расчесать ее волосы, а я отправилась к себе в комнату. Заснуть не успела, потому что спустя несколько минут в дверь тихонько постучали. «Амелия, спишь?» «Нет, Эмилиса, заходи». Седовласая голова просунулась в дверной проем. «Мы устраиваем посиделки в беседке. Идешь с нами?» Я было подумала отказаться, но, понимая, что мне жить еще в этом доме и нужно как-то общаться с другими слугами, согласилась. Экономка привела меня во дворик, огороженный для прислуги здесь же, в беседке, уже были Ирхат и три незнакомые мне девушки. Эмилиса подвела меня к ним. «Это Виви», — женщина указала пальцем на девушку низкого роста с кудрявыми рыжими волосами. Потом представила блондинку с носом картошкой, которую звали Уля, и высокую брюнетку Аллу с родимым пятном, которое расползлось на половину правой щеки. «Ирхода, ты уже знаешь». Я улыбнулась девчонкам, встретила их ответные улыбки и впервые за день расслабилась. «Наверное, не так и ужасно мне будет в этом доме». «Ашая?» спросила я, оглядываясь. Девушки здесь не было, впрочем, я могла и не спрашивать, почему. Аллах хохотнула. Если вы еще не знакомы, то советую этого избежать. Знакомы. Многозначительно закатила глаза, и в беседке раздался хохот. За Шаю стало немного обидно, но она сама вершитель своей судьбы и только мироздание знает, почему ее никто здесь не любит на какой-то миг представила себя на ее месте и поняла, что я уже была в таком положении, только в своей собственной семье. «Ирхат, а колбаски?» Уля надула губы, глядя на то, как дворецкий пытается развести костер с помощью свечи. «Вот сходи и заодно принеси спички. Не могу зажечь бересту, видишь же, воск тушит пламя». Все как всегда. Девушка отправилась в дом, что-то ворчливо бормоча себе под нос. «А разве не запрещено разводить огонь вблизи дома?» — волновалась я, вспоминая запреты в семьях своего континента. «Нет, госпожа Бамаль просит лишь не шуметь, а в остальном мы вольны делать все, что душе угодно. В пределах этого дворика, конечно», — ответила и милиса Уля вернулась через несколько минут, притащив с собой корзинку, в которой были тарелки и целый пакет колбасок из рубленного перепелиного мяса. Девушка все так же ворчала, что Ирхат, как всегда, ленится взять все сразу, раскладывая тарелки на столе беседки. Огонь был разведен, кто-то к костру притащил покрывало, и все дружно на нем расселись. Потом Эмилиса выдала нам по железному прутику, на который следовало нанизать колбаску и зажарить ее в огне. Вечер обещал быть веселым и необычным. Я еще никогда не участвовала ни в чем подобном, и от этого становилось немного грустно. Представители знатных родов не имели морального права вот так бесцеремонно жечь костры и есть мясо с прутьев. Без вилок, голыми руками, сидя прямо на земле. Видела бы меня моя мама. Почему-то от этой мысли вырвался смешок. Если бы моя мама увидела, как я мою кому-то голову, а потом ужинаю под открытым небом в компании служанок, Ее бы хватил удар.